Книга третья. Магия течёт в крови, исходит от самого сердца. Каждый раз, когда ты её используешь, часть тебя уходит вместе с ней. Только тогда, когда ты будешь готов отдавать частицы себя, ничего не получая взамен, только тогда твоя магия будет работать. Мастер Тибальт Бэкман. Глава 1. Рейслин, склонившись над партой, сидел на табурете в классной комнате и усердно копировал заклинание. Это было сонное заклятие, пустяк для опытного чародея, но чудо за пределом возможностей 16-летнего ученика, каким бы старательным и талантливым он ни был. Рейслин хорошо знал это, потому что, хотя ему и запретили, пытался использовать это заклинание. Вооружившись своей первой волшебной книгой, которую он тайком вынес из школы под рубашкой и необходимыми ингредиентами, Рейст не то пытался попробовать заклинание на своём встревоженном, но послушно повиновавшемся брате. Он пропел слова, бросил пригоршню песка в лицо Карамону и приготовился ждать результатов. Прекрати, Карамон, опусти руки. Но Рейст, у меня песок в глазах. Ты должен погрузиться в сон. Извини, Рейст. Наверное, я просто недостаточно сильно устал, чтобы заснуть, а ведь скоро ужин. С глубоким вздохом Райслин вернул книгу на место, в ящик парты, а песок в банку в лаборатории. Он был вынужден признать, что мастер Тибальд зна-во чём говорит. В этом случае, по крайней мере, чтобы заставить заклинание действовать, требовалось нечто большее, чем слова и песок. Если бы это было всем необходимым, даже гордость сейчас был бы магом. Магия исходит изнутри, говорил мастер Тибальд. Она зарождается в центре твоего существа и струится наружу. Слова наполняются магией по мере того, как она проходит из твоего сердца в мозг и лишь затем появляется на губах, когда ты начинаешь говорить. Произнося слова, ты облекаешь магию в форму и материю, и тогда заклинание действует. Слова, произнесённые пустым ртом, только двигают губы, не больше ничего. И хотя Райстин сильно подозревал, что наставник скопировал эту лекцию у кого-то ещё, несколько лет спустя Райстин нашёл её в книге, написанной парселианам. Юный маг был впечатлён этими словами и даже записал их на первой странице своей колдовской книги. Именно эти слова он вспоминал, переписывая в сотый раз заклинание на черновике. Он тренировался, прежде чем занести его в свою книгу. Такая книга в кожаном переплёте выдавалась каждому, кто проходил первое испытание, своего рода инициацию. Туда маги-ученики переписывали каждое заклятие, которое узнавали Кроме того, было необходимо твёрдо знать, как произносятся каждая буква в заклинании, как оно пишется, а также собрать все необходимые ингредиенты для него. Каждые 3 месяца мастер Тибальт проверял неофитов, прошедших первое испытание. В его школе таких было всего двое: Рейстин и Джон Фарниш. На знание новых заклинаний, если наставник был доволен результатами, то им разрешалось записать заклинания в свои книги. Только вчера, по окончании весенней четверти, Рейслин без труда прошел проверку нового заклятия, в отличие от Джона, который потерпел неудачу, спутав две буквы в третьем слове. Мастер Теобальд разрешил Рейслину скопировать заклинание, то самое сонное заклинание, которое он пытался заставить действовать, в его книгу. Джона Фарниша он заставил переписать заклинание 200 раз, пока он не запомнит правильное написание. Рейслин знал сонное заклинание, как свои пять пальцев. Мог прочитать его задом наперёд без малейшей запинки. Мог написать его снизу вверх, стоя на голове, но не мог заставить его работать. Он в отчаянии возносил молитвы богам магии, прося их о помощи, как во время первого испытания. Боги не отвечали. Он не сомневался в богах. Он сомневался в самом себе. Похоже, именно в нём крылась причина неудачи. Это он что-то делал не так. Вот почему вместо того, чтобы записать заклятие в свою книгу, Рейслин занимался тем же, что и Джон Фарниш, снова и снова проговаривая слова, тщательно выводя каждую букву на бумаге в ожидании минуты, когда он будет полностью уверен в том, что не сделал ни единой ошибки. Тень, толстая и низенькая тень, легла на бумагу. Юноша поднял голову. "Да, мастер", вздохнул он, не слишком пытаясь скрыть своё раздражение из-за того, что его работу прервали. Райстин давно понял, что он умнее мастера Тибальда, а его магический дар значительно больше. В школе юноша оставался лишь потому, что ему больше некуда было идти. И ещё, как выяснилось теперь, потому, что ему всё ещё было чему поучиться. В конце концов, мастер Тибальд мог налагать сонное заклятие, в отличие от него самого. "Ты знаешь, который час?" спросил мастер Тибальд. "Время обеда. Тебе положено находиться в столовой вместе с другими." Благодарю, но я не голоден, наставник. Пробрамотал Рейстлин и вернулся к своей работе. Мастер Тибальт нахмурился. Такой упитанный, знающий цену хорошей еде и выпивке человек, как он, не мог понять Рейстлина, для которого еда была чем-то вроде топлива, необходимого для поддержания работы тела, и ничем больше. Чушь, тебе надо поесть. Чем это таким ты занят, что пропускаешь обед? вопросил наставник, хотя прекрасно видел, чем Рейстлин занят. Я тренируюсь в написании моего заклинания мастер, сказал юноша, скрипя зубами от злости, вызванной тупостью учителя. Я не думаю, что готов к тому, чтобы переписать его в мою книгу. Мастер Тибальта глядел на листки пергамента, разбросанные по столу. Он поднял один, затем другой. Но эти кажутся вполне приличными, даже очень хорошими. Нет, что-то должно быть не так, в нетерпении воскликнул Райстен. Иначе мне удалось бы Юноша не хотел говорить этого. Он прикусил язык и замолчал, уставившись на свои испятнанные чернилами пальцы. "Ага", сказал мастер Тибальд, и Райстин почувствовал, что тот улыбается, хотя и не мог видеть лица наставника. "Так значит, ты предпринял небольшую попытку поколдовать, не так ли?" Райстин не ответил. Если бы сейчас он был способен колдовать, он бы вызвал пару демонов из бездны и натравил их на Тибальда. Наставник приосанился и скрестил руки на животе, что было верным признаком надвигающейся проповеди. Я полагаю, попытка провалилась, и я не удивлён. Молодой человек, ты слишком самонадеен, чрезмерно самодоволен и эгоистичен. Ты берёшь, но ничего не отдаёшь взамен. Всё идёт к тебе, но ничего не исходит из тебя. Магия течёт в крови, исходит от самого сердца. Каждый раз, когда ты её используешь, часть тебя уходит с ней. Только тогда, когда ты будешь готов отдавать частицы себя, ничего не получая взамен, только тогда твоя магия и будет работать. Райстен медленно поднял голову, отвёл с лица длинные прямые каштановые волосы, глядя прямо перед собой мимо учителя, он промолвил холодным невыразительным голосом: "Да, мастер. Благодарю вас". Мастер Тибальт подцокал языком. "Ты забрался слишком высоко, мальчик. когда-нибудь ты упадёшь. Если падение не убьёт тебя, то, возможно, чему-нибудь научит. Учитель усмехнулся. Я иду обедать. Проголодался, знаешь ли. Рейстлин вернулся к своему занятию, и презрительная усмешка играла на его губах.